«Кит. Город после городка». «Странное место», — заметила Лейки. Кит был с ней согласен, но ничего не сказал. Язык у него как будто примерз к небу. Впрочем, и душа его сморщилась, и губы словно ввалились глубоко в рот. Миру предела оказался огромным и загадочным местом. Два дня они ночевали на земле, Лейки охотилась в лесу, А Монти без труда понимал, где они находятся, и, исходя из этого, составлял маршрут на восток к островам Шоллс. Два дня они прислушивались, ожидая нападения мух, взбирались на одну гору, утыкаясь после в другую, и думали уже, что, может быть, неизученное запределье больше никакое не запределье, а потом увидели ее. Долину. Там, в тени двух гор, лежал маленький городок. Смотрите в оба. Может, что съедобное попадется. Лейки сняла винтовку со спины. А то и под крышей заночуем. Монти взял топорик наперевес. Хорошо, что я не забыл свою творческую восприимчивость. Талант Кита пропадал даром. В город они вошли медленно и осторожно. Кит вдруг вспомнил примерную модель городка, которую собрал из старых пленок и картона. В ней было все. Главная улица, кинотеатр, огородик на крыше. Он даже выкрасил в зеленый цвет горы на окраине. Но сколько бы деталей Кит не добавлял, всегда чего-то не хватало. Этот город был совсем как та модель. К тому же здесь повсюду валялись чьи-то останки. Груды выеденных костей. Ребята прошли по небольшой городской площади, мимо магазинов с разбитыми витринами и бара. Место, где люди платили деньги за старые напитки, от которых потом забывали собственные имена и проблемы. Всякий раз, когда киту случалось взгрустнуть от того, что он родился в мире, где мухи жрут людей, он напоминал себе, что и в мире до появления мух мало что имело смысл. Наконец, дорога завела их в жилой район, где стояли странные дома из синтетических на вид материалов пастельных тонов. «Как интересно!» Зайдя чуть вперед, Монти остановился у ржавого автомобиля. Внутри за рулем сидел выеденный скелет, который каким-то чудом сохранил изначальную человеческую форму. «Видали когда-нибудь такой целый?» Лейки обошла машину. «Окна не разбиты. Мухи, должно быть, проникли через воздух и заборник. Или этот человек умер от мушиного гриппа. Прямо за рулем?» Пока Монти Слейки обсуждали находку, Кит встал посреди дороги и медленно обернулся. Посмотрел туда, откуда они пришли. У него было странное чувство. Оно и прежде его посещало. Но до сего момента он не мог выразить его словами. Все эти горы выеденных костей на заросших высокими сорняками дворах. Машины, которые раньше перевозили пассажиров с места на место, а теперь стоящие памятниками у дорог и подъездов. И над всем этим — холодное горное небо. — Кит. — Лейки положила руку ему на плечо. — Все норм? Ты тоже это чувствуешь? — спросил в ответ Кит, едва слыша собственные слова. — Все. От дороги и до синтетических домиков. От странного чирикания птицы до порывов ветра. И даже ответ Лейки. «Что чувствую?» «Все это было частью того ощущения. И сейчас Кит нашел подходящее слово. Припоминание. Я уже бывал тут». Издалека донесся тихий и ровный грохот приглушенного грома. «Что?» — спросила Лайки. «Приближается», — сказал Кит, подняв на нее взгляд. В этот самый момент в дальнем конце дороги словно ниоткуда возник паренек. Он бежал прямо к ним и на ходу кричал что-то. «Спрячься за меня!» — велела кит у Лейки. Она уже вскинула было винтовку, но кит заставил ее опустить оружие. «Кит! Подожди!» Рядом с топором на изготовку встал Монти. И только когда незнакомец споткнулся и упал, выронив припасы, они увидели, что он, оказывается, что-то нес. Парень тем временем поднялся, держась за руку, и побежал еще быстрее, теперь, когда избавился от груза. «Что он там кричит?» — спросил Монти. Незнакомец был уже близко. Грохот тем временем сделался громче, и ребята сообразили, что это вовсе не гром. «Я же сказал...» — напомнил Кит. «Приближается». В том месте, где дорога на горизонте извилистой лентой уходила в горы, исчезая в запределье, источник низкого рокота, видимо, развернулся и, приняв форму черной приливной волны, перевалил через пик, завис на мгновение в воздухе, словно в замедленной съемке, и обрушился вниз, покатился по склоновых сторону, накрывая землю огромным живым одеялом. Кит резко втянул воздух. «Только взгляни», — подумал он со слезами на глазах, смутно осознавая, что не пройдет и минуты, как погибнет. Когда незнакомец поравнялся с ними, крича во все горло, лейки ухватила кита за руку, дернула на себя. Он пошатнулся, на автомате передвигая ногами, но те уже как будто не принадлежали ему. Китом овладела спокойствие, стоящее по другую сторону ужаса. Он высвободился из хватки Лейки, умиротворенно глядя на эту волну, которая через несколько секунд грозила его поглотить. Неистовая природа, которая даже спустив свою душу с цепи, не нарушала собственной гармонии. Взгляните! В самой середине Рой был темнее всего, напоминая осьминога, который собирается напасть. Он загородил собой все, размахивая щупальцами, вбирая их и снова ими выстреливая, летя вперед прямо на ребят. «Только взгляните!» И тут Монти подхватил его, забросил за плечо и следом за Лэйки и незнакомцем устремился к ближайшему домику пастельных тонов, где еще одна незнакомка держала им дверь открытой и кричала, чтобы они пошевеливались. «Они несут ночь». Компания сжалась на ковре, устилавшем пол пустого подвала. Без свечей, боясь заговорить и даже шевельнуться, чтобы ничем себя не выдать. Рукалейки, которая она держала кита, дрожала. Высоко в стене, на уровне земли, располагалось небольшое окошко. Оно было заколочено, однако в щели между досками, в которой должен был, по идее, проникать солнечный свет, Виднелась сплошная тьма. Кит невольно вспомнил самодельный знак в библиотеке начальной школы Тафта. «Знай своего врага». Про мух он знал прилично. В архивах библиотеки для взрослых нашел фотографии, прочел статьи первых недель. Знал, что рой мух, который действует как единое целое, способен, подобно какому-нибудь огромному мифическому ворону, оторвать человека от земли, «сожрать его прямо в воздухе». Стоило вообразить эту картину, и Кит буквально увидел, как мухи набиваются ему в рот, в желудок, съедают его изнутри, а он растворяется в них, становясь частью мифологии ворона. Ужасно, конечно, однако бывало и хуже. У мух имелся еще один способ убийства. Они зарывались в тело жертвы, оставляя подобные семенам в ее коже вместе с заразой фекалии. У разных людей в организме этот маленький эмбрион смерти и вызревал по-разному. Если верить тем же статьям, инкубационный период длился от нескольких дней до нескольких недель, а симптомы разнились от самых распространенных. Галлюцинации, деменция, сильная усталость, слепота. До таких, что Кит, увидев их в тексте, перечитал его несколько раз. Сперва он не понял смысл новых слов, а когда докопался до него, пожалел. «Неутолимый голод» — писали о людях, съедавших собственные руки, плечи и ступни. «Экстремальное выпадение прямой кишки» — писали о людях, вынимавших из себя органы, начисто опустошая свое нутро, так что да, Кит, глядя на заколоченное окно, понимал, если гигантское облако мух поднимет тебя в воздух и съест, это плохо, но еще не так страшно. Имелись и другие теории о том, как передается мушиный грипп. Кто-то говорил о непрямом контакте. Люди изолировали себя в домах, заколачивая окна и вентиляционные отверстия, тогда как в девяти случаях из 10 кто-то из их круга уже носил в себе грипп. А ведь и его докота могла скончаться от гриппа. Кит касался ее. Судя по статьям, беда была в том, что те самые ученые, которым полагалось проверять теории о передаче гриппа, умерли, едва принявшись за работу. «Бояться это хорошо», — говорила девочка, одна из трех незнакомцев на другом конце комнаты. Та, что впустила их в дом. Сейчас она ела сушеный фрукт из пакетика. При звуке ее голоса, неожиданно прозвучавшего в тишине, все обернулись. «Если боишься, значит, ты еще жив!» Снаружи бушевал рой. Схожие судьбы и странные встречи. Когда стало ясно, что мухи улетели, они выбрались из подвала на кухню и встали там, разбившись на группы, дожидаясь, пока хоть кто-нибудь заговорит первым. Девочка, что ела сушеный фрукт, Достала из шкафчика бинт и бросила его пареньку, который до этого убегал от Роя по дороге. — У тебя локоть кровит. — Чёрт! Он скинул потертую армейскую куртку и проверил рану. — Наверное, рассадил, когда грохнулся. — Нашел что-нибудь? — Да, но все выронил. Он пожал плечами, разматывая бинт. — Хочешь выйти и забрать? — Не, потом, может быть. Тут она обернулась и посмотрела на группу Кита, будто только что вспомнила об их присутствии. Сказала со вздохом. «Отлично. Мы здесь дольше вас, и я спасла вам жизни, но уступлю первой. Меня зовут Ларета. Ларетта была старше любого из присутствующих. Лет за двадцать, — прикинул Кит, стараясь не больно-то впечатляться. Белокожая, длинноволосая брюнетка. Челка до бровей. На ней был толстый свитер и перчатки без пальцев. Это Принглс. Она указала на бинтовавшего себе локоть паренька. Белокожий, лет 16-17 он все еще пыхтел после пробежки. А это Ленон. Леннон выглядел старше Принглс, но младше Лоретты. Темная кожа, черные волнистые волосы, похожие на скошенные буквы «С». А еще у него была крупная отметина на щеке. «Родинка», — подумал Кит, вспомнив нужное слово. Или это слово было не совсем подходящим. «Мы жили в трейлерном лагере в Пинок, рассказывала Лоретта. «Когда мухи напали, мы были совсем детьми. Так получилось, что наши семьи оказались тогда в одном месте. Почти всех смело. Выжило лишь двое взрослых». Лоретта рассказала, как после первой атаки мух Те двое взрослых, Джин и Зейди, погрузили детишек в свой дом на колесах, отправились в более уединенный район и начали таскать продукты из городка неподалеку. «Конкретно из этого», — сказала она, — «мы росли и постепенно стали выбираться с ними. Раньше тут была остановка для туристов, горные дома для богатеев. Почти во всех магазинах продавалось снаряжение для альпинизма и выживания». Нашлась стоянка, полная домов на колесах. Топливо тогда, в самом начале, еще не выдохлось, и Джин и Зейди увели семь фургонов. Поставили их в лесу кругом, бампер к бамперу. Внутри круга устроили огород, а в противоположных концах вырыли две ямы под костер. Так мы и жили. Потом Джин и Зейди заболели. «Чем — Чем? — спросила Лайки. «Черт — Чёрт! — выругался Принглс. «Сама, как думаешь?» ларета вскинула руку, и Принглс умолк, потупившись. «Мы расскажем больше, но сейчас ваша очередь», — сказала Ларетта. Монти в общих чертах поведал их историю, как его и лайки родителей убили мухи, как потом их растила, словно родных мама Кита в близнецы рая. Кит ждал неизбежного, что Монти вот-вот скажет, мол, «Это все Кит виноват. Ведь его мама столько сил тратила на заботу о нем, и когда напал тот Рой, оказалось, что она заснула прямо на грядке, представляете? А мои папы с мамой погибли, спасая ее, и теперь всякий раз, глядя на Кита, я вижу их мертвые лица. Но об этом не прозвучало ни слова. Монти закончил рассказ болезнью матери Кита. — Сильное помрачение рассудка? — спросила Лорета. Галлюцинации? Монти молча глянул на лейки, и та кивнула. Да. Лихорадка, потливость, постоянное бормотание. Ага. Кит сам не заметил, как вцепился в Дакотин кулон под кофтой. Он закрыл глаза, представив могилку в парке и растущий на страже пурпурный цветочек. Когда это случилось? спросила Лорета. Пару дней назад. Мы сожгли свой дом и ушли. Сожгли? Кит открыл глаза и при взгляде на Монти понял, что не ошибся, заметив, как его друг смотрит на эту девочку. В его глазах читалось нечто, чего он прежде не видел. Улыбка или что-то похожее. «Мы расскажем больше, но только после вас», — сказал Монти. Лоретта уселась на стойку и, болтая ногами, рассказала, что с ними было дальше. Они похоронили Джина Зейди и поначалу даже собирались остаться в Пинок. «Не хочешь рассказать, что случилось потом?» — предложила она Принглзу. Тот сделался похож на шарик, из которого выпустили воздух. Я просто хотел приготовить чатни, как делала зайди Она брала пюре из вишен, добавляла в него свежевыжатый сок лимонов, только сорванных с дерева, потом смешивала с луком и чесноком и натирала всем этим мясо. «Вкусно! Прямо ум отъешь!» «Чатни!» «Блюдо традиционной индийской кухни. Соус из фруктов, реже овощей, с пряностями и специями». «Ну да», — сказал Леннон, — «если класть именно вишню». «Чувак, эти ягоды правда были похожи на вишню». Лоретта объяснила, как однажды за ужином Принглс приправил своей бурдой трапезу, но, приступив к еде, они сообразили, что что-то не так. Короче, это была не вишня но подействовало мощно. Принглс отрубился первым. «Я сама не больно-то, что помню, только...» «Его видел не я один», — сказал Принглс, глядя на Ленона. Ленон стоял, потупившись, и теребил часы на руке. Про наручные часы Кит ничего не знал, разве что про те, сломанные, которые находил во время вылазок. «Чего-чего?» — Лейки оглядела комнату. «Кого ты видел?» Лоретта закатила глаза. «Принглс думает, что нас похитили». «Не похитили», — поправил ее Принглс. «Просто над нами, типа, эксперимент какой-то провели». Повисла тишина, и, наконец, Монти, откашлившись, подсказал. Эм, <кхем> типа, пришельцы». Принглс описал свои ощущения, как ему стало трудно дышать и как дыхание перекрыло совсем и как потом он потерял сознание. Но в какой-то момент я увидел этого космонавта. Он наклонился ко мне и что-то сунул мне в горло. — Лица его не видел? — спросила Лейки. — Он или оно было в шлеме с тонированным забралом, зная только, что нам спасли жизнь. Он удрученно покачал головой и снова взглянул на Ленона. — Ничего не хочешь добавить? — Я? Нет. Ларета очнулась уже после того, как это нечто ушло, — сказал Принглс. — Но ты-то его видел? — Я точно знаю! Просто признай, что видел эту непонятную фиговину! — Я чуть ласты не склеил, так что не знаю, что я там видел. Лоретта слезла со стойки. Мы направляемся в Бостон. Там Джин и Зейди жили до появления мух. Хотели как-нибудь вернуться туда. Не получилось. А после того, как мы чуть не померли в пинок, стало ясно, что в лесу у нас будущего нет. Вот мы и решили поискать его где-нибудь в другом месте. Кит сразу и безошибочно узнавал звук, с которым душа срывается с привязи. Он сам не заметил, как открыл рот, и с языка слетело. Когда моя мама умерла, мы ее похоронили. В комнате стало тихо, и все посмотрели на него. Так поступают, когда умирает близкий тебе человек. Любимых хоронят, чтобы защитить, чтобы с ними не случилось ничего плохого. Он посмотрел на Лоретту, на ее освобожденную душу глазами своей. Нашим домом был близнец рая, и мы его любили. Похоронить его мы не могли, поэтому сожгли. Лоретта с улыбкой посмотрела на Ленина. Тот кивнул. А потом на Принглза. Он тоже кивнул. «Ну ладно», — сказала она затем. «Сейчас я сгоняю за туалетной бумагой, которую Принглс выронил на улице. А когда вернусь, то вы, ребята, расскажете, куда путь держите». «И да, еще кое-что. Я одна с голоду умираю,